21 глава мальчик Торопливый прерыв и сыцок от каблучков По гладкой бручатке нагнал нас на Херсонской мальчик Да погодите вы!» От нехорошего дежавю Меня чуть не повело в сторону и вниз Лиска Козьемордая которая Избутова Сразу будто молотом по голове Вальдемарь етат со своей чертовой тетушкой Приют ваш питательный Сторож шоколоточный Разом все «бах!» И всплыло. Да не книжка, когда-то читанная, со всеми эмоциями пережитыми. Шарах! Сердце забахало, и под такой нехороший изо всех пор, будто под давлением полез. Так что волосы под шляпой разом и взмокли, просолившись. Аж ноги подогнулись, и тут нефира об меня, а я не оперся нешутейно. Та умничка сразу что-то сообразила, но не мое, а что-то свое, девчоночки. Я таки понимаю, что сейчас эмансипация и свобода нравов, но шоб вот так вот на улицах на посторонних мужчин вешаться? И такое себе ехидство в голосе, что прямо ой. А главное, откуда и взялись слова такие умные? Ну и чеканная фраза для девчоночки, которой еще 11 годочков не исполнилось. Я не вешаюсь. И такое возмущение в голосе растерянное. Мдаа? И взглядом ее, взглядом. А глаза у фирки что надо. Огонь, а не глаза. Когда они большущие такие, так одними глазами выражаться можно все при всё видно. Даже лицо молчать будет, не говоря уж через рот, а хватит на сказать. Аж нашарахнулась назад Лизонька Елбугова. Шарахнулась, да и вспомнила тут же, что она не какая-нибудь там, а гимназистка и барышня из хорошей семьи с воспитанием через образование. Выпрямилась, подобралась и будто через губу вся стала. Говорить еще не начала, уже раздражает. Как с прислугой. Меня сразу и отпустила. Ну, то есть как, помню все, но такое вот отношение не терпеть не могу». Аж через дыбки и драчку, так что и подобрался разом. Афиры и того, хлеща. Надыбывалась всякая кошка перед собакой, только что не шипит. Но не наружно, а так, внутри будто какие-то бабы умеют, даже если маленькие еще. Снаружи вежливая такая, мало не на приеме светском присутствует. А что через губу не хуже к козьи морды, так это не подкопаешься. Козьи морды бы смолчать, да и отойти, не ввязываться, но вот поди ты. Захотелось ей Фиру взглядами дословесно передавить. Утвердиться. Егоу, и взглядом важным на меня помимо Фиры, ты обязана рассказать свою историю. О твоем исчезновении ходили самые дикие слухи. В Москве, где свое место знают, так может и вышло бы, а здесь вам не там. Ишь, взглядом и голосом она давит. Да еще не отросла, а туда же. Репетует свет за папенькой и маменькой. Как они прислугу строят. Ты продави, попробуй, на хитровке. Да никогда у тебя кулаки пудовые. И за спиной дружки отчаянные, а наоборот совсем. Вот тогда да. Да вежливо, чтоб без повода на нехорошие, но и жесткости без перебора. А то ишь, да Шлома. Вовремя влез в разговор, при отставшей Санька, отмахиваясь взятой за место веерой и идишской газеткой. «Мене таки кажется, или ты заинтересовал своей красивой первой барышни постарше? Научишь потом, как вызывать такой пламенный интерес?» И глазами одними я так похабна. «Где только научился поганец?» «А, ну да. Йосик, где же еще? Он любит Саньку плохому учить, особенно ругаться по-идишски и про бабстоциальности всякие пошлые». — Шлома? — взмекнул Казиморда, вытянув шею и выпучив глаза, став вовсе уж настоящей козой, только обритой помимо головы. На меня, на газетку идишскую, снова на меня. И такая брезгливость в голосе, что прямо в... через фу Развернулась, как на строевой, и только каблучки. Цок-цок-цок по булыжникам. — А негодование! Вот ей-ей! Даже подолплатье колышется сердитый и нехорошо, будто выговаривает всякое. — Нам. Будто это мы на улицах приставаем. — Пристаем. — Ну, Джип. — Коза. Фира меня покрепчу под руку, собственнически так, да и повела оттуда бы. — Шлома. С надавливанием такая вся даже волосы будто. — Ты таки должен пообещать мне, что будешь поосторожнее с другими барышнями помимо меня. — Фирочка. Я остановился даже на такой и глаза в глаза. За сегодня тебе большое спасибо. И чуть позже угощение и подарочек. Но позволь таки мне самому решать, с кем я буду и через как. Поиграли в гляделки немножечко, посверлили друг дружку. Ну, конечно, Фира глазастый и вообще... Но и я не того. Умею глазами. И тоже, говорят, выразительные. Вздохнула Фира, да и опустил глаза. Чуть недолго шла рядышком. А потом снова под руку просунулась. Так-то. Знаешь ее? Знаю, отозвался я. Но знакомство не так, чтобы радостное. Нет-нет, неплохая сама, но вокруг нехорошо было. Завертнулась так по случаю. А сама не то, чтобы ой, а просто беспардонная и наглая. Все через свою «я» пытается перевернуть. По дороге до моря завернули до ситро, и я выпил три стакана, с двойным сиропом каждый, до самого булькания в горле и слипания губ, а сильно позже и наоборот. А то через пот вся вода и ушла. Смыл потом пот этот липучий, на камешках горячих отвалялся под солнышком, да еще раз и еще. Так через часочек и совсем отпустило, до полного почти расслабления». Лизкой это, конечно, может стать проблемой, но придумывать себе всякое заранее вовсе уж глупо. Даже в Москве, если и встречу, то глазами буду хлопать, дескать, обознались барышни. Да и на французском что-нибудь вдогон. Или на английском. С моря до парка Дюковского дошли, но сегодня не игралось что-то. Так, несколько блицев сделал. Удачно. Голова нормально соображает, а настроения нету тем. Так, ток. Прошелся, да с партнерами, словечками перекинулся. Мороженки поели, ситра снова попили, да и домой. Это же Лизка, зараза. Все настроение ни к черту. Хочется теперь чего-нибудь такого С дурнинкой. Сбросить пар в свисток надо, пока крышка не рванула. А может, негромко поинтересовался я у Саньки и того. Фиру до дома, потом возьмем Йосика и прочих. Да и пойдем. Нашатаемся на интересную дурачку. «А давай?» — присеял тот. да что что-то не махались?» «Как я его? Ты видел, а?» Санька воробьем прыгал вокруг всей компании, время от времени снимая с глаза пломбиры и тающие тающее лакомство. «Локтем закрылся!» Толковало своим Йосик, шепеляли разбитой губой. «Он кулак разбил, да и ему в переносицу! На!» «Поплыл под, а я сверху, сверху кулаками!» Два раза успел, пока самому в бок ногу не засадили. — А Товия как, а? Снова Санька чуточка невнятна из-за облизывания мороженого. — Такой себе бросок. Почти как в цирке. — Цирковой учил, — щурил соблаженно Товия, двигая плечами. — что правда здорово вышло? — А то, — подтверждаю я авторитетно. — Такой через себя набок бросок, что не и цирковые борцы немножко тебя уважали бы. «У тебя здорово получилось!» — прогудел Смуил. «Как ты ловко! Отшатнулся назад, да и ногой в отшатывании прям в жбан! А потом еще вывернулся так к падению, что на упал! А как не надо!» щурюсь довольно. «Приятно иногда вот так вот, мужской компании. Ценят!» шли мазлы буркнулёсиков мать завидев шикарную ссадину на скуле сына надеюсь им таки досталось немножечко больше немножечко радостно отозвался саня их самих больше было на 3 досталось им больше и старше они с доки было весело мальчишки закатил это так глаза немного спокойно исиковым пустиницей тущим но вполне жизнерадостным видом и отсутствием порватости надежде — Надо почаще, вот так. Загудел Тови, протягивая ладонь на прощание. — спортом там. — Слыхал? Со входа во двор встретил меня вопросом встрепанный дядька Лев в пиджаке на босу грудь, с которым мы только здороваемся, ну и за картами иногда. Такой себе бензантроп и затворник, редкий и тяжелый в общении. — шувалова убили? — Да твой Выдохнул я, кругляя глаза и в легкой панике вспоминая за тетю Хай. Быстро она. Взорвали. С бодораженной новостью дядя Лев как никогда настроен поговорить, а точнее рассказать прочитанные и надуманные. Говорят, ответственность на себя нархисты взяли. Экипаж в клочья. Там, где лошадиная всякая, где графская, отличить-то невозможно. Ого, восхитился масштабом Санька. «Тогда кровище и говнище, москишок, всё на полсотни сажен должно быть забрызгано!» «Легко!» – подтвердил Мендель, потянувшись на поговорить. «Килограмм пятьдесят, небось, бахнуло, если в пересчёте на динамит. А если пероксилена, то и сильно поменьше надо было!» «Это ж кто его так не любил?» – задачился Санька. «Да хоть бы и все!» Без тени сомнений отозвался мужчина. Такой себе малоприятный полз через наручники и плятия. Много народу все топтал хоть через сам, хоть через шефа. В Одессе таком почти городоначальнике горевать будут только те, кому по службе положено, а остальные никак. Такой себе праздник нечаянный для народа. Ого! Как хотелось мне подойти до да, тети Хай, спросить за вопрос, а если и не спросить, то хотя бы бровями так подвигать. Многозначительно. С трудом сам себе остановил. Подумал, а ну как ответят? Оно мне надо? Знать. Чужие тайны. Они не всегда к добру известны становятся, пусть даже и сто раз интересно Похолодало чутко, что я как-то прям причастен. А потом это шло Какой там причастен? Даже если тетя Хая каким-то боком ударит, то где она и где они, а где я? Так только. Подтверждение своим мыслям нашла и чутка успокоилась. Или сомнения ушли. И это если вообще она. В смысле, вообще каким-то боком или даже плашмя причастна. С Шуваловым действительно ведь, хоть бы и все, такой себе человечек, что для двора он, конечно, свой, но так не очень. Да и во дворе, через близость свою адъютантскую к Сергею Александровичу, многие другие Романовы его через штыки видели. Тот еще гадюшник. «Убийство Павла Петровича произошло за пределами моей юрисдикции», — докладывал Трепов великому князю. «Но я счел должного начать расследование, пока негласно». «Не доверяете жандармерии?» — поинтересовался московский генерал-губернатор, жестом приглашая подчиненного присаживаться. «Точно так, Сергей Александрович», — отозвался тот, присаживаясь аккуратно. «Не доверяю». «Позвольте на чистоту». Задумчивый кивок. Профессионализм жандармов изрядно преувеличен. Были, так сказать, случаи убедиться. Сергей Александрович еле заметно нахмурился, но кивнул. Нынешний шеф жандармов Пантелеев Александр Ильич – человек приятный во всех отношениях, но компетентность его несколько сомнительна. Компромиссная фигура со всеми вытекающими. И если таков шеф жандармов, то что же можно сказать о подчиненных? Политическая сторона, Дмитрий Федорович не стал продолжать, замолкнув весьма выразительно. Великий князь кивнул хмурую, да и что там объяснять. Понятно, что при компромиссной фигуре шефа жандармов политика корпуса будет подобна Флюгеру. Поддержу, нехотя сказал Сергей Александрович, чуть сочурив глаза. Мне и Нике нужна достоверная информация. Для начала... Трепов положил документы на стол. В этой печальной истории меня насторожило несколько моментов. Прежде всего, ряд деталей, говорящих либо о запредельной согласованности действий, не характерных для анархистов, либо о больших деньгах. Что тоже не характерно для них. Закончил предложение великий князь, откинувшись на спинку кресла. Вынужден с вами согласиться, Дмитрий Федорович. Действуйте.